Демобилизация. В 1950 году Иосиф Иосифович демобилизуется из армии и возвращается из Германии в Белоруссию. Он мечтает вернуться на свою малую родину в Залепино, но хутора уже нет. Антонина с дочкой Аллой к этому времени уже вернулись из Харькова и проживали в городе Вязань в семье Алины. Иосиф решает вернуться к ним и едет в Вязань. Он давно не видел старшую сестру Алину. Прошло 16 лет с той поры, когда в 1934 году они ушли с мамой из ее дома. В 8 лет не видел он сестру Антонину, с которой пережил тяжелейшее детство в ссылке на спецпоселении в Северном крае. Иосиф с радостью познакомился и сразу подружился с племянниками Аллой, дочкой Антонины, и Петром, сыном Алины. Иосифу 24 года. Он не имеет никакой специальности, кроме военной, а нужно где-то трудиться. Муж Алины, Петр Амбросиевич Жугер, работает директором Вязанского лесничества. Он устраивает Иосифа на работу в свой лесхоз объездщиком. Им когда-то работал и его отец, Иосиф Константинович Недбальский. Молодой, красивый, с медалями на груди, он пользуется большим вниманием местных девчат. По вечерам Иосиф берет в руки немецкий баян, привезенный из Германии. Он играет и поет так, что со всей округи собирается молодежь и хором начинает подпевать. Ему передались музыкальные способности родителей, ведь когда-то малышом он старательно пел вместе с родителями в их семейном ансамбле. Сестра Антонина по просьбе подруги даже пыталась сосватать Иосифа за нее, но он не стал так быстро испытывать свою судьбу. Осенью 1950 года Иосиф уезжает в город Полоцк. где поступает учиться в лесной техникум. Как сын, любящий и помнящий отца и мать, он выполняет их желания и связывает свою дальнейшую судьбу с лесным делом.